С замиранием сердца и ужасом перед мыслью о том, в каком состоянии он ныне найдёт Маслову и той тайны, которая была для него и в ней, и в том соединении людей, которое было в остроге, позвонил нихлюдов у главного входа и у вышедшего к нему надзирателя спросил про Маслову. Надзиратель справился и сказал, что она в больнице. Нихлюдов пошёл в больницу.

Добродушный старичок, больничный сторож, тотчас же впустил его и, узнав, кого ему нужно было видеть, направился в детское отделение. Молодой доктор, весь пропитанный карболовой кислотой, вышел к нему в коридор и строго спросил его, что ему нужно. Доктор этот делал всякие послабления арестантам и потом постоянно входил в неприятные столкновения с начальством тюрьмы и даже с старшим доктором.

сказал Нихлюдов, и вот желал бы видеть её. Я еду в Петербург для подачи кассационной жалобы по её делу и хотел передать вот это. Это только фотографическая карточка, сказал Нихлюдов, вынимая из кармана конверт. Что ж, это можно, сказал доктор, смягчившись, и обратившись к старушке в белом фартуке сказал, чтобы она позвала сиделку Аристантку Маслову.

Она была в белом фартуке на полосатом платье. На голове была косынка, скрывавшая волосы. Увидавних Людова, она вспыхнула, остановилась как бы в нерешительности, а потом нахмурилась и, опустив глаза, быстрыми шагами направилась к нему по полосушке коридора. Подошед к них Людову, она хотела не подать руки, потом подала и ещё больше покраснела.

Нихлюдов не видал её после того разговора, в котором она извинялась за свою горячность, и он теперь ожидал её найти такой же, как тогда. Но нынче она была совсем другая. В выражении лица её было что-то новое, сдержанное, застенчивое, и, как показалось Нихлюдову, недоброжелательное к нему. Он сказал ей то же, что сказал доктору, что едет в Петербург.

сказала она равнодушно. Хорошо ли вам здесь? спросил нихлюдов. Ничего, хорошо, сказала она. Не слишком трудно. Нет ничего. Я не привыкла ещё. Я за вас очень рад. Всё лучше, чем там. Чем где там? сказала она, и лицо её залилось румянцем. Там в остроге, поспешил сказать нихлюдов.

Я надеюсь, что решение отменит. Отменит? Не отменит, теперь всё равно, сказала она. От чего теперь? Так, сказала она мельком, вопросительно взглянув ему в лицо. Нихлюдов поняла это слово и этот взгляд так, что она хочет знать, держится ли он своего решения или принял её отказ и изменил его. Не знаю, от чего для вас всё равно, сказал он.

И в ней шла важная для её души перемена, и эта перемена соединяла его не только с нею, но и с тем, во имя кого совершалась эта перемена. И это-то соединение приводило его в радостно возбуждённое и умелённое состояние. Вернувшись в палату, где стояло восемь детских кроваток, Маслово стало по приказу сестры перестилать постель, и слишком далеко перегнувшись с простынёй, поскользнулось и чуть не упало.

Но переглянувшись с обвязанным мальчиком, которому запрещено было смеяться, опять фыркнула. Несколько раз в продолжение дня, как только она оставалась одна, Маслова выдвигала карточку из конверта и любовалась ею. Но только вечером, после дежурства, оставшись одна в комнате, где они спали вдвоём с сиделкой, Маслова совсем вынула из конверта фотографию и долго неподвижно лаская глазами всякую подробность и лиц.

и одежд и ступеник балкона и кустов, на фоне которых вышли изображённые лица его и её, и тётушек, смотрела на выцветшую пожелтевшую карточку и не могла насладоваться в особенности собою, своим молодым красивым лицом с вьющимися вокруг лба волосами. Она так заглядела, что не заметила, как её товарка сиделка вошла в комнату. "Это что ж? Он тебе дал?"

сказала толстая добродушная сиделка, нагибаясь над фотографией. Уж ли ж ты это? А то кто ж? Улыбаясь, глядя на лицо товарки, проговорил Маслово. А это кто ж? Он самый? А это мать ему? Тётка. А разве не узнала бы? спрашивал Маслово. Где узнать? Не в жизни узнала бы. Совсем вся лицо другая. Ведь я чай лет 10 с тех пор та

Ни года, а жизнь, сказал Маслово, и вдруг всё оживление её прошло. Лицо стало унылое, и морщина врезалась между бровей. Чего ж, жизнь там лёгкая должна быть. Да, лёгкая, повторил Маслово, закрыв глаза и качая головой. Хуже каторги. Да чем же так? А тем же

От 8 вечера и до 3 утра. Это каждый день. Так от чего же не бросают? И хотят бросить, да нельзя. Да что говорить? Проговорила Маслова, вскочила, швырнула фотографию в ящик столика и на силах, удерживая злые слёзы, выбежала в коридор, хлопнув дверью. Глядя на фотографию, она чувствовала себя такой, какой она была изображена на ней, и мечтала о том, как она была счастлива тогда.

Вспомнила она, как она в открытом зале там, в вином красном шёлковом платье с красным бантом в спутанных волосах, измученная и ослабевшая, пьянённая, проводив гостей к 2 часам ночи, подсела в промежуток танцев к худой, костлявой и прыщеватая аккомпаниаторша-скрипача и стала жаловаться ей на свою тяжёлую жизнь. И как эта аккомпаниаторша тоже говорила, что тяготится своим положением и хочет переменить его.

И как к ним подошла Клара, и как они вдруг решили все три бросить эту жизнь, они думали, что нынешняя ночь кончена, и хотели расходиться, как вдруг зашумели впереди пьяные гости, скрипач сыграл ритурнель, а компаньяторша заколотила на пианино, а компаньонмент развеселой русской песни первой фигуры кадрили, как маленький потный, воняющий вином и якающий человечек в белом галстуке и фраке.

И в ней вдруг поднялось опять прежнее злабление к нему, захотелось бронить, упрекать его. Она жалела, что упустила случай нынче высказать ему ещё раз то же, что она знает его и не поддастся ему, не позволит ему духовно воспользоваться ею, как он воспользовался ею телесно, не позволит ему сделать её предметом своего великодушия, и чтобы как-нибудь затушить

И не отвечая товарки долго плакала над своей погубленной жизнью.

Нехлюдов не то, что решил, но всем существом почувствовал отвращение к той своей среде, в которой он жил до сих пор, к той среде, где так старательно скрыты были страдания несомых миллионами людей для обеспечения удобств и удовольствий малого числа, что люди этой среды не видят, не могут видеть этих страданий по тому жестокости и преступности своей жизни.

Да нет, я и не думаю. Что же, ты хорошо. Только тут какая-то романтическая история. Ну-ка, расскажи. Нехлюдов рассказал свои отношения к Масловой, всё как было. Помню, помню, бедная Елен говорила мне что-то тогда, когда ты у тех старушек жил. Они тебя, кажется, женить хотели на своей воспитаннице.

В скобках графиня Катерина Ивановна всегда презирала теток Нихлюдова по отцу. Так это она? Она еще красивая? Тетушка Катерина Ивановна была шестидесятилетняя здоровая, веселая, энергичная, болтливая женщина. Просто она была высокая и очень полная, но губе у нее были заметны черные усы. Нихлюдов любил ее и с детства еще привык зарожаться ее энергией и веселостью. Нет, тетушка.

Это всё кончено. Мне только хотелось помочь ей, потому что, во-первых, она невинно осуждена, и я в этом виноват. Виноват и во всей её судьбе. Я чувствую себя обязанным сделать для неё что могу. Ну как же мне говорили, что ты хочешь жениться на ней? Да, и хотел. Но она не хочет. Катерина Ивановна, выпятив лоб и опустив зрачки, удивлённо и молча посмотрела на племянника.

Но я тебя именно за это люблю, что ты такой ужасный аболтус, повторяла она, видимо особенно полюбив это слово, верно передававшее в ее глазах умственное и нравственное состояние ее племянник. Ты знаешь, как это, кстати, продолжала она. У Алин удивительный приют Магдалин. Я была раз, а они припротивные. Я потом все мылась, но Алин телом и душою занята этим.

Так мы её твою к ней отдадим. Уж есть ли кто исправит это, Алин? Да ведь она приговорена в каторгу. Я затем приехал, чтобы хлопотать об отмене этого решения. Это моё первое дело к вам. Вот как? Где же это дело об ней? В Синате. В Синате? Да, мой милый кузен Лёвшка в Синате.

Да, впрочем, он в департаменте дураков Герольди. Ну, а из настоящих я не знаю никого. Все это Бог знает кто или немцы, Г, Ф, Д, весь алфавит или разные Ивановы, Семеновы, Никитины или Иваненко, Семененко, Никитенко для разнообразия. Люди другого общества. Но все-таки я скажу мужу, он их знает.

Он всяких людей знает. Я ему скажу, а ты ему растолкуй, а то он никогда меня не понимает. Что бы я ни говорила, он говорит, что ничего не понимает. Это у него заранее решено. Все понимают, только он не понимает. В это время лакей в чулках принес на серебряном подносе письмо. Как раз Аталин. Вот ты и Кизиветера услышишь. Кто это Кизиветер?

кий ветер? Вот приходи нынче. Ты узнаешь, кто он такой. Он так говорит, что самые закоренелые преступники бросаются на колени, и плачут и раскаиваются. Графиня Екатерина Ивановна как-то не странно было и как немало это шло к её характеру, была горячая сторонница того учения, по которому считала, что сущность христианства заключается в вере в искупление. Она ездила на собрания, где проповедовалось

Это общее модным тогда учение и собирало у себя верующих. Несмотря на то, что по этому учению отвергались не только все обряды и иконы, но и таинства, у графини Екатерины Ванны во всех комнатах и даже над её постелью были иконы, и она исполняла всё требуемое церковью, не видя в этом никакого противоречия. Вот бы твоя Магдалина послушала его, она бы обратилась, сказала графине: "А ты непременно будь дома вечером".

Ты услышишь его. Это удивительный человек. Мне это не интересно, тетя. А я тебе говорю, что интересно. И ты непременно приезжай. Ну, говори. Еще что тебе от меня нужно? Выкладывай все. А еще дело в крепости. В крепости? Ну, туда я могу дать тебе записку к барону Криксмуту. Это очень достойный человек. Да ты сам его знаешь. Он с твоим отцом товарищ.

Он увлекается спиритизмом. Ну, да это ничего, он добрый. Что ж тебе там надо? Надо просить о том, чтобы разрешили свидание матери с сыном, который там сидит. Но мне говорили, что это не от Крикс муто зависит, а от Червянского. Червянского я не люблю. Но ведь это муж Марьет. Можно её попросить. Она сделает для меня. Она очень мила. Надо просить ещё об одной женщине.

Она сидит несколько месяцев, и никто не знает за что. Ну нет, она-то сама, наверное, знает за что. Они очень хорошо знают. И им этим стриженным по делам. Мы не знаем, по делам или нет, а они страдают. Вы, христианка, и верите Евангелию, а так безжалостно. Ничего это не мешает. Евангелие Евангелием, а что противно, то противно.

Позже будет, когда я буду притворяться, что люблю нигилистов и главное стриженых нигилисток, когда я их терпеть не могу. За что же вы их терпеть не можете? После 1 марта спрашиваешь за что? Да ведь не все же участницы 1 марта. Всё равно, зачем мешаются не в своё дело? Не женское это дело. Ну, да вот Марьет вы находитесь, что может заниматься делами, сказал нихлюдов. Марьет

говорил нихлюдов, невольно добродушия им тётушке, вовлекаемый в желание высказать ей всё, что он думал. "А ты что ж хочешь, чтобы я работала и ничего не ела?" "Нет. Я не хочу, чтобы вы не кушали", невольно улыбясь, отвечал нихлюдов. "Я хочу только, чтобы мы все работали и все кушали". Тётушка опять, опустив лоб и зрачки с любопытством, уставилась на него. "Мой друг, ты плохо кончишь", сказала она.

Да от чего же? В это время в комнату вошел высокий широкоплечий генерал. Это был муж графини Чарской, отставной министр. Адмитрий, здравствуй, сказал он, подставляя ему свежевыбратую щеку. Когда приехал? Он молча поцеловал в лоб жену. Нет, он бесподобен, обратилась графиня Катерина Ивановна к мужу. Он мне велит идти на речку белье полоскать и есть один картофель. Он ужасный дурак.

Но всё-таки ты ему сделай, что он тебя просит. Ужасный оболтус, поправилась она. А ты слышал? Каменская, говорят, в таком отчаянии, что боятся за её жизнь, обратилась она к мужу. Ты бы съездил к ней. Да, это ужасно, сказал муж. Ну, идите с ним говорить, а мне нужно письмо писать. Только чтоних Людов вышел в комнату подле гостиной, как она закричала ему оттуда.

Как написать, Мариет? Пожалуйста, тётя. Так я оставлю пробел. Что тебе нужно острижены? А она уж велит своему мужу, и он сделает. Ты не думай, что я злая. Они все препротивные твои протеже. Но я им зла не желаю. Бог с ними. Ну, ступай. А вечером непременно будь дома. Услышишь кизив ветра.

И мы помолимся. И если ты только не будешь противиться, и это принесёт тебе большую пользу. Я ведь знаю и Елен, и вы все очень отстали в этом. Так, до свидания.